Сорок шестая глава. К моему удивлению, я уснула, как только коснулась щекой подушки. Никаких терзаний или сожалений. А проснулась, разбуженная неугомонным чириканьем птах под окном. Немного провалялась в постели, смакуя негу и нежность утра уходящего лета, разморенная отголосками сна. Но пробуждающаяся в теле радость и предвкушение дневных забот подкинули меня из кровати. Сила и бодрость шипела и бурлила во мне, заставляя напевать и пританцовывать, пока чистила зубы, пока готовила завтрак и пока будила свое Сладкую Сонечку за Сонечку. Так получилось, что на улицу мы с Милочкой вылетели раньше, чем я предполагала. И предвкушение неторопливой прогулки веселыми пузырьками зарождалось в моем сердце. Еще шоркали дворники дорожки во дворах своими метлами. Совсем недавно проехали по улицам поливальные машины, и в воздухе остро пахло свежевымытым асфальтом. Моя принцесса, заразившись от меня настроением утра, в припрыжку скакала рядом. Напевая мультяшные песенки, пока мы, не торопясь, пешком, раз уж выпала такая возможность, добирались до ее садика. Мне нужно было переговорить с заведующей, обговорить наш год, предупредить об ограничении общения дочери с бывшим мужем и согласовать всякие мелкие детали. Ранней осенью совершенно особенный, многогранный и жемчужный свет по утрам. Солнце становится нежным, ласково касаясь теплыми лучами кожи. Прозрачный и прохладный воздух, словно вымытого утром города, немного колышется над крышами домов. И краски мира, казалось бы, давно изведанного приобретают совершенно потрясающие оттенки. Лето ласково и немного печально прощается так с нами, обещая вернуться. Я люблю это время. Еще не вспыхнуло осень яркостью листьев, еще нет буйства запаха и цвета уходящей на мажорной ноте жизни, только нежная и трепетная увертюра, намек на конечность цикла, напоминание, что пора задуматься об итогах буйного лета. Часть дороги мы срезали краешком парка, не отказав себе в удовольствии попинать по дороге первые опавшие листья. А когда вынырнули из парка на финишную прямую к детскому садику, то у ворот я заметила приметную машину моего бывшего О, ну вот зачем? Зачем нужно обязательно изгваздать с собой все, до чего сможешь дотянуться? Что за тяга такая? Преодолев острое желание развернуться и уйти подальше, я решительно зашагала вперед. Милочка, уловив изменения в моем настроении, тоже больше не скакала, подпевая а сосредоточенно сопела рядом. Хотя, возможно, это я слишком быстрый темп взяла в нашем с ней движении. «Привет», — вышел из машины Илья ровно в тот момент, когда я поравнялась с капотом. Возвращение родителей положительно сказалось на внешности бывшего мужа. Он был опрятно одет в незнакомые мне новые вещи и выглядел свежо, только глаза какие-то больные. Не отрывая от меня этого странного взгляда, Илья присел перед Милочкой на корточке и, раскинув руки, позвал ее к себе. Я придержала дочь за руку, да и Милочка не кинулась к блудному папаше. За прошедшее лето она отвыкла от него и немного смущалась. «Мне неприятно, что ты будешь целовать мою дочь», — предупредила я бывшего мужа. «Она и моя дочь. Я соскучился и хочу ее обнять. Виктория, прекрати свой цирк!» В тоне и в голосе Ильи отчетливо слышался тот прежний Илья Борисович, с которым я прожила столько лет. Но что удивительно, сейчас, пройдя сквозь предательство, потерю ребенка, унижение и боль этого лета, я смотрела на него абсолютно другими глазами. Без флера влюбленности и обожания, без моего восхищения передо мной сейчас стоял и злился обычный мужлан. Ничего особенного. Просто самовлюбленный индюк. «Папа, а ты привез мне из своей командировки?» подарки», — прервала затянувшуюся между нами паузу Милочка. «Нет, солнышко, не в этот раз», — сказала я и, показывая на проходящую мимо нас мамочку с мальчишкой, произнесла. «Посмотри, это не из твоей группы, мальчик?» «Вовка!» — обрадовалась моя принцесса, а бедный пацан втянул голову в плечи. «Терпи, малыш. Любовь это вам не вздухи под луной», усмехнулась я мысленно, ловя на себе возмущенный взгляд Вовкиной мамы. Милочка чинно поздоровалась с ней, подлетев ближе и схватив несопротивляющегося Вовку за руку, потянула его паровозиком в группу, рассказывая по дороге все свои впечатления разом. Мамочке осталось только помахать вслед своему сыну и с облегчением вздохнуть. Она хотела, видимо, со мной поговорить, Но стоявший рядом со мной важный и представительный Илья, кажется, отпугнул ее. «Виктория!» Повернулся ко мне бывший, и я поняла, что скоро возненавижу свое имя. Столько пафоса на пустом месте. Потрясающе! «Мне мама вчера весь вечер жаловалась на тебя. Что ты творишь? Неужели нельзя просто выполнить просьбу пожилой больной женщины?» «Я скину тебе наш разговор. Сам послушаешь и поймешь, можно или нельзя. К тому же, если она так больна, то зачем я буду нагружать ее ребенком? Да и незаконно это нет, Илья. К счастью, теперь я могу определенно и внятно вам отказывать», пропела улыбаясь. Полюбовалась, как меняется лицо бывшего мужа. Как наливаются краской щеки и светлеют от злости глаза и продолжила. Кстати, сообщи мне, когда ты однозначно будешь в доме и в квартире. Я наняла людей, они приедут, соберут наши с милочкой вещи и доставят коробки ко мне. От тебя требуется только запустить их в помещение. Надеюсь, мое белье ты не оставишь себе на память.